Глава сотая, она же последняя. Про честность и принятие. Если будешь работать честно, Бог станет ходить за тобой по пятам, сказала мне в самом начале практики одна бывалая акушерка, как ответ на мои сомнения и страхи. До получения акушерского диплома Весь опыт домашних родов, которые я видела, был на сто процентов положительным. Ни одного кровотечения, ни одного реанимационного ребенка. А на практике в роддоме стала открываться другая сторона профессии. Оказалось, что трудные, грустные ситуации совсем рядом. И их много. Что, как и любого медика, жизнь столкнет меня с чужой болью. разочарованием и потерями. От рассказов опытных коллег с тысячами родов за плечами порой возникал неприятный холодок внутри и больше пугал не страх собственной ошибки. Тут понятно, работай на совесть и оставайся на чеку. А то, что многое зависит, не от тебя. Ты можешь являться безупречным профессионалом, но у каждой женщины Своя судьба, своя личная история, которая может оказаться далеко не радужной и красивой, а роды сложными и нездоровыми. И станет она спрашивать себя, медиков, всех, в кого верят, что я сделала не так, когда и как можно было это изменить, отчего я чувствую такую грусть и пустоту, почему вокруг счастливой мамы с детьми на руках, а я бреду в реанимацию, где моего ребенка восстанавливают после внутриутробной инфекции, аспирации, острой гипоксии или прочих последствий тяжелых родов. А мне случится находиться рядом и тоже искать ответы на эти вопросы. Когда-то в голове родилась такая мысль. Каждый в жизни выпьет свою чашку боли. Каждому дано что-то просто так, даром, с неба. А чего-то нет. Сколько не старайся, увы. И может навсегда. У некоторых женщин эта чашка там, продох. Я испугалась, что не смогу, что не хватит сил, слов, нежности и любви, чтобы стать тем человеком, который рядом. И так захотелось спрыгнуть с поезда. Я же пошла в профессию ради слез счастья на лицах всех участников, искренне желая, чтобы каждые роды проходили легко и красиво. И вот тогда, спросив у коллеги, как тут вообще можно эмоционально выживать, и услышала ту самую фразу. Она попала куда-то вглубь, образовав своего рода внутреннюю платформу, дав покой. И с каждым годом в профессии Я по-новому понимаю ее оттенки и грани. Сначала думала, что если работать честно, то плохие роды пройдут мимо. И долгое время так и получалось. Первые годы как-то не попадалось в сложных случаев, акушерство словно приманивало, влюбляло в себя красотой и музыкой происходящего. Потом надеялась, что меня в последний момент озарит чуйка, сработает интуиция, как выйти из зоны риска. Однажды никак не шли роды с рубцом, и все уже понимали, пахнет операцией. При сильных схватках десятый час кряду нет раскрытия. Доктор, ждем полтора часа и решаем. А я вдруг? Нет, давайте прямо сейчас. И доктор почему-то сразу согласился. Открыли живот, и рубец разъехался у нас на глазах. Как-то вышла рано утром из палаты, после родов, собираясь домой. По коридору идет женщина, которая вскоре со мной рожать явно в сильнейших схватках. По логике, я должна бы знать, что она в роддоме, но никаких сигналов от нее не получала. Что не позвонила-то? «Прости, — решила заменить тебя на более опытную. Так будет спокойнее, все-таки рубец». И Я с некоторым облегчением... Сложно после бессонной ночи сразу на следующий роды, говорю нашему доктору, меня заменили, я спать. Приезжаю домой, засыпаю через полтора часа звонок. Инна, разрыв рубца, очень тяжелый ребенок. Так и думала, что меня сверху берегут. А еще потихоньку осознавала, что такое акушерская честность, в которой много разных моментов. Конечно, первое и главное — чистом виде мировоззрения и непрогибания под систему. Доктор, который планировал отметить вечером свой день рождения, закричал на мою девочку, когда мы приехали в роддом, «Какого хрена вы тащитесь сюда седьмой час, всей дороги не больше двух?» Я, будучи уверена, что медик в проекте домашней роды в роддоме» в принципе не может так себя вести, замерла в полном ужасе. а тот увидев мой офигевший взгляд орет дальше и не надо так смотреть у девочки в миг исчезли нормальные схватки мы уныло болтались по палате а врач регулярно заходил раздраженно требуя их нагулять хотел поменять роддом искала другого доктора на контракт но никто не соглашался двойня явно сложные роды на помощь приехала коллега С двадцати пятилетним опытом. Тихо спросила. Ты что, не уболтала ее на окситоцин? И ласково так, роженица. Акушерка же должна быть доброй. Мы покапаем тебе капельничку, окситоцинчик. Он точь-в-точь точь как натуральный твой. Дальше всё как обычно. Окситоцин, неестественные болезненные схватки, эпидуральные, затухание родовой деятельности. Опять окситоцин, очень долгие тяжелые роды. Но вела их уже не я. Дети никакие. Одного сразу в реанимацию. Когда количество родов в практике стало превышать все мыслимые пределы, и я еле успевала с одних на другие, осознала, работать слишком много нельзя. нечестно приходить к женщине, думая от усталости, лишь бы ты уже поскорее родила. Поняла, если где-то на задворках сознания болтается мысль. Неохота на роды, но заработать надо. Нарвешься на такое, что сама будешь готова заплатить любые деньги, лишь бы вернуть все назад. Принимала одни роды, в которых женщина не сумела справиться с ощущениями. не смогла избежать состояния, в котором схватка воспринимается как дикая боль. Она не проживала, а терпела ее, пыталась все контролировать. С точки зрения моей подготовки вела себя категорически неправильно, даже противоположно. У нее не получилось рожать естественно, красиво, легко. Роды для нее так и остались мучением, в котором мы вышли на эпидуральную анестезию, которую она переносила дерганно и истерично. Я всячески пыталась вытащить ее из этого состояния, настроить на правильную волну, но ничего не получалось. И в какой-то момент сама начала внутренне раздражаться. Ну как так-то? Я же целую лекцию, четыре часа подряд рассказывала, что такое родовая боль. На определенном этапе возникли мысли о кесаревом сечении, но потом все-таки родили. Финал вышел сложным. Рожница больно толкалась ногами, до синяков сжимала мне руки. С огромным трудом получилось переместить ее в вялую и бесчувственную после тройной дозы обезболивания на послеродовую кровать. Я страшно устала, физически очень тяжело это далось. И в течение родов, и потом она все время твердила: Инна, прости, я не смогла, как ты учишь. И вот тут меня пронзило. я ощутила, что акушерка — тот самый образ материнской фигуры, которая принимает своего ребенка любым. Идеальное материнство — только такое. И когда поняла вдруг, что она чувствует себя виноватой передо мной, я так ее полюбила. И увидела, что должна относиться к ней вот так, Приходи ко мне любым, мой ребенок. Приходи больным, приходи слабым, приходи упавшим духом. Я буду тебя принимать. И несмотря на действительно сложные роды и усталость от них, я ушла с ощущением обретения. Если мы хотим что-то сделать в этой жизни, в родах, хватках, в любом другом. Нужно научиться принимать, а не прятать голову в песок или во все стороны щетиниться острыми иглами. Любой путь начинается с принятия. Сейчас уже могу сказать, когда попадала в сложные родовые ситуации, Проходила непростой опыт родов, оказавшихся нелёгкими, не завершившихся слезами счастья, мне придавала сил та самая акушерская честность, когда мы сделали всё, что могли, когда никто не накосячил, не прогнулся, не обманул женщину, когда все оставались до конца честны и профессиональны. И значит тот. Кто ходит за нами по пятам, зачем-то промыслил такой исход. Акушерки, как стоящие на пороге, поймут с полуслова. Надеюсь, поймут и остальные. Эта книга для них.